То, что ты сейчас сказал, наводит меня на одну мысль. Если ты не возражаешь, я хочу взять урок у настоящего учителя. Только один урок. Пусть он мне объяснит все то, чего я не знаю. Почему же ты не взял урока у настоящего учителя, когда был один? Потому что настоящим учителям надо платить, а я не хотел тратить твои деньги. И хотя я был уязвлен словами матия о настоящем учителе,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 мы могли найти только в большом городе. По карте я узнал, что самым значительным городом на нашем пути будет Мант. В Манте мы решили позволить себе этот большой расход и взять урок музыки. Я хотел как можно скорее доставить удовольствие Матте. Пройдя через Межанское плоскогорье, вероятно, самую печальную местность на всем свете, где нет ни лесов, ни рек,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 Она была очень поражена моим вопросом. «Разве вы не знаете господина Эспиносу?» «Мы пришли издалека», — сказал я. «Издалека? Откуда же?» «Из Италии», — ответил Маттия. Она перестала удивляться и заметила, что тогда мы, понятно, можем не знать о таком музыканте, как господин Эспиносу. Но если бы мы пришли из какого-нибудь французского города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 Капи хотел, конечно, отправиться с нами, но мы привязали его к конюшне, считая неприличным идти с собакой к знаменитому музыканту города Манта. Придя по указанному адресу, мы растерялись. В витрине дома качались два маленьких медных тазика для бритья, что никак не могло служить вывеской учителя музыки. Пока мы рассматривали эту вывеску, подошла какая-то женщина, и мы ее спросили, где живет господин Эспиноссу.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 Но вместо того, чтобы меня послушаться, Маттия уселся на стул и спросил с независимым видом, не пострижете ли вы меня после того, как окончите бритье? Конечно, молодой человек, могу и побрить вас, если вы пожелаете. Благодарю вас как-нибудь в другой раз, — ответила Маттия. Сегодня я не собираюсь бриться. И я был ошеломлен поведением Маттия, но он украдкой бросил на меня взгляд, прося не сердиться, а подождать. Вскоре Испиносу кончил брить крестьянина и с салфеткой в руке подошел к Матия. «Сударь», — сказал Матия в то время, когда тот завязывал ему вокруг шеи салфетку, «у нас с товарищем спор, а так как мы знаем, что вы знаменитый музыкант, то вы, вероятно, сможете нам его разрешить».